Глава двадцать третья Когда Минакши вернулась со своего тайного свидания с Билли, было полпятого. Она благосклонно улыбалась и была так любезна с госпожой Рупой Мэрой, что та даже растерялась и спросила у Минакши, «Не случилось ли чего?» «Ну что вы! Все прекрасно!» заверила ее невестка. Лата тем временем пыталась решить, что ей надеть вечером. Она вошла в гостиную в светло-розовом хлопковом саре, свободный конец которого она уложила на плече красивыми складками. «Как тебе, ма?» «Очень мило, дорогая», — ответила госпожа Рупа-мэра, отгоняя веером муху от лица спящей опарны. «Что за чушь, ма? Оно просто ужасно», — заявила Минакши. — Нисколько, — возразила ей свекровь, — очень даже красивая. Розовый был любимым цветом твоего свекра. — Розовый, ха! — засмеялась Минакши. — И часто он носил розовое. — Да нет же, что ты! Ему нравилась я в розовом, — разгневалась госпожа Рупа-мэра. Минакши только что была такой милой и моментально превратилась в бестью. «Если меня не уважаешь, будь так добра уважай хотя бы моего покойного супруга! Никакого понятия о приличиях! Вечно таскаешься по магазинам, а опарну бросаешь на прислугу!» «Ну, не злитесь так, ма!» «Вам, розовый действительно очень идет, — примирительно сказала Минакши. А вот латья не к лицу!» Я уж не говорю о том, что не стоит носить подобное в Калькутте. На такого рода приемах и в таком обществе хлопок никуда не годится. Мы с Латс переберем ее гардероб и найдем что-нибудь получше, чтобы она блистала. Только надо поспешить. Арун скоро вернется с работы, и тогда у меня ни на что времени не будет. Идем, Лац! И Лату за руку увели в спальню. В итоге она надела темно-синее сари Минакши, К которому прекрасно подошла ее собственная голубая блузка. Правда, Саре пришлось как следует подоткнуть, так как лата была на несколько дюймов ниже ростом. На груди у нее красовалась крупная брошь-павлин со светло-голубыми, темно-синими и зелеными перьями, тоже принадлежавшая Минакши. Сама лата не привыкла носить броши и не очень-то хотела ее надевать, но быстро сдалась под напором невестки. После чего та заставила ее сменить... привычную прическу. «С таким тугим пучком ты выглядишь слишком чопорно, лац!» Менторским тоном заявила Минакши. «Тебе это не идет. Волосы надо распустить». «Нет!» «Ни за что!» возразила Лата. «Это неприлично. Да и мани разрешит». «Неприлично, подумаешь!» воскликнула Минакши. «Ладно, давай хотя бы сделаем пучок более свободным и мягким, чтобы ты не выглядела такой мымрой». В конце концов, Минакши подвела Лату к туалетному столику и в качестве завершающего штриха накрасила ей ресницы тушью. — Так они будут казаться длиннее. Лата похлопала ресницами, пытаясь привыкнуть к новым ощущениям. — Думаешь, все попадают от моей неземной красоты? — со смехом спросила она невестку. — Конечно, Латс, — ответила та. И всегда улыбайся, у тебя сразу такой притягательный взгляд становится. Лата посмотрела на себя в зеркало и вынуждена была признать, что это действительно так. — ладно, а чем тебя надушить? — вслух спросила Минакша саму себя. — Уорт, наверное, будет в самый раз. — Уорт. Знаменитая серия ароматов Чарльза Уорта, созданная... в 1920-1930-е годы. Однако не успели они выбрать аромат, как в дверь настойчиво позвонили. Из пути Гурха вернулся Арун, и следующие несколько минут все бегали вокруг него. Одевшись, он начал кипятиться, что Минакши так долго возится. Когда та, наконец, выплыла из спальни, госпожа Рупа Мэра пришла в ярость. На ней было сари бутылочного цвета из тончайшего шифона и безрукавая ярко-розовая блузка с глубоким вырезом, открытым животом и спиной. «Нельзя в таком виде появляться на людях!» заявила свекровь, делая свои фирменные большие-большие глаза. Она строго посмотрела на обнаженный живот, спину и руки Минакши. «Нет! Так нельзя! Нельзя!» Ты выглядишь даже непристойнее, чем на вчерашнем приеме у родителей. Все мне можно, Малуз. Не будьте такой старомодной. Малуз. Душечка. Дословно, красивый, мягкий, фарси. Но ну, готова ты или нет? Спросил Арун, многозначительно поглядев на часы. Еще не совсем дорогой. «Застегнешь колье», — медленным томным жестом Минакши провела рукой по обнаженной шее под толстым золотым ожерельем. — Арун, почему ты ей позволяешь так одеваться? — выпросила госпожа Рупа Мэра. — Почему она не может носить приличные блузки, как все нормальные индийские женщины? — Ма, извини, мы уже опаздываем, — отмахнулся Арун. «Танго! В чем попало, не танцуют!» — сказала Минакши. «Ну, идем, Латс!» Лата поцеловала мать на прощанье. «Ни о чем не волнуйся, ма! Все будет хорошо!» «Танго!» — встревожилась госпожа Рупа-мэра. «Что такое танго?» «До свидания, ма!» — попрощалась с ней Минакши. «Танго! Это такой танец!» «Мы идем в золотую туфельку, не волнуйтесь, там просто собираются люди, куча народу, будет биши танцы!» «Бешеные танцы!» — не поверила своему ушам госпожа Рупа -мэра. Больше она ничего сказать не успела. Маленький небесно-голубой Остин помчал ее детей навстречу вечерним приключениям.